Органы чувств нуждаются в отдыхе. Способность наших органов чувств сохранять естественную остроту весьма ограничена. Подчиняясь нашим желаниям, мыслям и внешним объектам, они постоянно подвергаются напряжению. Со временем их функции ослабевают, мы начинаем замечать, что зрение, слух уже не столь остры, а вкус и обоняние не так чувственны, как прежде. Следствием физического перенапряжения органов чувств могут стать и различные заболевания. С помощью психофизической саморегуляции вы сможете управлять органами чувств. На первом этапе следует научиться волевым усилиям отключать их от внешних объектов и психологически настраивать на полноценный отдых. Это также предполагает развитие способности не реагировать на посторонние раздражители и умение переключать Чувственное внимание с одних объектов на другие. В свою очередь отдых помогает запустить ненапряженное функционирование всех органов и систем в организме. Мозг, как следует отдохнув, обновляет чувства, желания, творческие мысли. Для этого используйте рекомендуемые упражнения, выполняйте их следующим образом. Примите удобную позу, закройте глаза, успокойтесь, расслабьтесь, представьте следующее. Ватное одеяло Закутайте себя со всех сторон в толстое ватное одеяло. Под ним вам тепло и спокойно, звуки внешнего мира доходят слегка приглушенными, становятся безразличными. Абсолютная пустота Перед глазами возникает белая туманная пелена. Тускнеют краски, глаза ничего не видят, кроме этой пелены. Полностью теряется способность зрения, пелена исчезает, ей на смену приходит непроницаемая тьма, но и она теряется, сменяясь абсолютной пустотой. Абсолютная тишина Закрыв уши пальцами, послушайте внутренний шум. Не вслушивайтесь в отдельные звуки. Внушите, что это вам только кажется. На самом деле в мире стоит абсолютная Тишина Отключение обоняния и вкуса Нос теряет способность различать запахи, рот, вкусы. Язык расслабляется, теряет чувствительность. Отключение эмоций Все эмоции гаснут, сменяясь абсолютным спокойствием. Нет ни страха, ни любопытства, ни интереса к чему бы то ни было. Отключение желаний Почувствуйте себя полностью удовлетворенными в пище, питье, движении. Погасите одно за другим эти желания, как гасят ненужные свечи. Теперь, оставаясь без ощущений, эмоций и желаний, некоторое время понаблюдайте свое состояние, психологически отдохните. Продолжите тренировку по усилению функций органов чувств. Для этого выполните следующее упражнение. Зрительная концентрация. Сосредоточьте свое внимание на любом предмете. Затем закройте глаза, пытаясь вызвать его образ целиком и во всех деталях. Открыв глаза, мысленно сопоставьте свой образ с реальным объектом. Упражнение улучшает зрительную память. Воспроизведение звуков. Как можно точнее мысленно воспроизведите знакомую мелодию, затем незнакомую, звук скрипки, рояля, клавесина, шелест листвы и так далее. Упражнение улучшает слух, запоминание звуков. Осязание Осязайте с закрытыми глазами различные предметы, старайтесь их узнать, создайте их пространственный образ, определите во всех деталях форму. Обоняние Вдыхайте с закрытыми глазами различные ароматические вещества, старайтесь их узнать. Вкус. Сконцентрируйте свое внимание на кончике языка, почувствуйте вкус только что разрезанного лимона, затем сахара, прозрачного майского меда, соленого огурца и так далее. Следующее упражнение включает комбинацию различных ощущений. Уголок природы. Мысленно представьте себя в сосновом бару, вдохните его запахи, потрогайте стволы деревьев, послушайте пение птиц. Научитесь также слушать свой организм, вникать в его проблемы и потребности, заботиться о своем здоровье и о себе. Ведь от вашего настроения зависит и полнота жизни.